Англичане давно бы вышли из войны, если бы Рузвельт не обнадеживал всякий раз Черчилля. Поэтому цель Пакта Трех Держав прежде всего запугать Америку, не дать ей вступить в войну. Главный враг нового порядка Англия, которая является в такой же мере врагом Японии, как и Германии. В голосе Риббентропа появились вдруг какие-то... просительные нотки. Поэтому фюрер, по зрелому размышлению, понизив голос, сказал он, пришел к выводу, что было бы выгодно, если бы Япония решилась как можно скорее принять активное участие в войне против Англии. Например, молниеносное нападение на Сингапур явилось бы решающим фактором в быстром разгроме Англии. Япония, захватив Сингапур, приобретет абсолютно господствующую позицию в этой части Восточной Азии. Фактически, она разрубит Гордиеву узел. Это было слишком даже для невозмутимого Мациока. Он ответил, что подобный вопрос требует тщательного изучения и консультации с правительством. Покидая Германское министерство иностранных дел, он заметил генералу Осима. «Зачем нам захватывать Сингапур, если они летом завоюют Англию? Сингапур сам упадет к нам в руки». «Извините, Мацуока-сан», — ответил генерал, — «я сильно сомневаюсь, что произойдет так, как нас пытался уверить господин министр». «Почему?» — поинтересовался министр иностранных дел. «Во-первых, потому что у них нет флота», — объяснил генерал Осима. «А во-вторых, как только они соберутся высаживаться в Англии, их тут же, как зеленую гусеницу, на циновке раздавит русский сапог. И они это отлично понимают. Так что впереди нас ждет все, что угодно, кроме... Высадки немцев в Англии. Мацока ничего не ответил. Он думал. В тот же день после обеда Мацуока был принят Гитлером. Тот так же, как Риббентроп решил произвести впечатление на японского министра перечнем военных побед Германии. С началом войны, возбужденно рассказывал Гитлер, Уничтожено 60 польских, 6 норвежских, 18 голландских, 20 бельгийских и 138 французских дивизий. Кроме того, 12 или 13 английских дивизий изгнаны с континента. Сопротивление воли держав оси стало невозможным. Как известно господину Моциока, державом оси вчера присоединилась и Югославия. Англичане терпят поражение, продолжал Гитлер. И в своей любимой стихии на море настоящая подводная война только начинается. Еще не сказал своего грозного слова итальянский флот. Гитлер знал, что именно сегодня в море громить англичан вышла большая итальянская эскадра. В воздухе Германия обладает абсолютным превосходством, как бы англичане не утверждали обратного. В ближайшее время атаки германской авиации станут намного сильнее. Идет подготовка к окончательному удару по Англии. В этот момент внесли бокалы с минеральной водой для фюрера и шампанским для остальных, и был провозглашен тост за окончательную победу над Англией. Гитлер улыбался, и морщинки очень приятно собирались вокруг его глаз, придавая лицу фюрера очень гостеприимное и теплое выражение. «Было бы очень хорошо», — заявил Гитлер, беря под руку маленького японца, «если бы Япония также приняла участие в окончательном разгроме Англии. Быстрый захват Сингапура был бы просто великолепным событием. Англия бы навсегда утратила возможность к сопротивлению». «Что на это скажет господин посол Мацуока?» Нацока поблагодарил Гитлера за откровенность и ответил, что в целом согласен с точкой зрения фюрера. К сожалению, он не обладает, в отличие от Гитлера, верховной властью.